Безразлично произнесла девушка, но вдруг вспохватилась. Ну, то есть вы же знаете? Да, знаю. Семён кинул окурок в урну, но промахнулся. Родственники её из Калининграда письмо присылали, настоящие. В смысле, настоящие бумажные? Ну, на бумаге, то есть. Девушка непонимающе смотрела на Семёна.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 Ужас. Семён посмотрел на дымящийся окурок, аккуратно потушил его и кинул в урну. "Но я так-то не в дом приехал, я за грибами". "За грибами?" протянула девушка. "Это за какими-то такими грибами?" "За вашими грибами". Семён вернулся к своей сумке и легонько её пнул. Сумка отозвалась металлическим звяканьем. "Вот и ведро с собой взял, в Смоленске на вокзале купил".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 Говорят, что без вести пропали. В болотах пропадёшь, тебя быстро оприходуют. Подъедешь до костей, а потом мхом порастёшь, и не найдёт никто. Или в трясину вступишь, а ряска через несколько минут сойдётся, как будто и не было тебя. И много пропадают. Ну так, в прошлом году один всего. Пьющий, уточню, с улыбкой Семён. Пьющий до да трезвой. Девушка нахмурилась и наконец убрала ногу в шлёпак. Вообще застоялась я. Мне пора к дому идти. Выступайте куда хотите, хоть на болото, я отговаривать не буду. Погодите. Семён шагнул навстречу к ней. Я не хотел грубить, честно. Просто я в места дурные не верю. Пропадают-то люди везде. Знает сколько в Москве пропадает. Там каждый день по несколько человек без вести пропадает, и не всех потом находят. Поэтому он, ну болото и болото, у меня в августе и времени не будет. А тетя моя круглый год на этом болоте грибы ведь собирала и ничего. Но так она же здесь жила, знала, где можно. Девушка неопределенно махнула рукой. У нее может свои способы были. Способы? Она жила у леса, много чего знала, где пройти и куда не солваться, поэтому и одна могла на болото, а обычный человек и пропасть может.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 И что за одежда? Обычная моя городская одежда. Семен застегнул сумку. В обычной дорожной сумке. Кроссовки новые. Я их позавчера прикупил. Гляди, разноцветные. Не надевал еще их ни разу. И брюки синие. И как она тебе на болоте поможет-то? Сумка твоя. А так, что я ее с собой и не возьму. Семен выпрямился. Я ее здесь оставлю. Словно якорь.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 Семён. Он пожал её ладошку. Я Никитина, живу за кладбищем, ближе к бывшей общаге, жёлтое крыльцо. Это хорошо. Что хорошо? Крыльцо жёлтое? Да нет же, что живёшь близко? Это остановки недалеко совсем. Недалеко. Да что в этом толку? Всё равно хрен отсюда уеду. Она выпустила ладон Семёна и, отвернувшись, зашагала по асфальту. Пойдем уже, грибник. Сумку свою сам тащить будешь. Я пожарели нивы. Семен рассмеялся, подхватил одной рукой ведро, другой расстегнутую сумку и побежал вслед за Мариной. Второе, Жданова. Идти и правда было недалеко, каких-то десять минут.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 Я кладбище люблю. Там тихо. Лучше, если бы скотный двор под боком был. Вон у Пихина живут от скотников, постоянно дерьмом воняет. Да коровы весь огород в прошлом году потоптали после дождя. Тут хотя бы знаешь, что кладбище никто не придёт. Это да, кивнул Семён. Но всё равно как-то неуютно. Кому как. Марина свернула на тропинку. Теперь уже близко. Вон моё крыльцо. Когда они подходили к дому, с жёлтого крыльца сбежал мальчик лет 3-4 и вцепился в ноги Марины. За ним переваливаясь выбежал из дома толстый щенок, но остановившись перед ступеньками крыльца, жалобно запещал, вращая хвостиком и смотря на своих хозяев. Это Руслан, брат мой мелкий, сказала Марина. Сумку свою на терраску заноси, внутри пощу. Я помню, да.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 Понял? Мелкий уже жевал конфету и потому просто кивнул. Я сейчас дядю до леса провожу и вернусь. Пойдем. Махнула на руку Семена. Я тебя тогда через деревню проведу, там быстрее. Щенок за их спинами все-таки осмелился и нырнул со ступеньек вниз головой, заворочился в пыли и, поднявшись на лапки, бросился к мальчику.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 повторила Марина, сделав упор на этого. Серьезно? А сколько ты обычно для этого даешь? Да нет, я просто. Семён, смутившись, опустил руку. Я обычно ничего не даю, в смысле и так всё как-то получается. Очень, наверное, хорошо, что как-то так всё получается. Без двух сотен-то. Только всё равно нет. Да нет же!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 Понятно, кивнул Семен, хотя мало что понял. А родители ваши где? Мама помёрла лет семь назад, а отца и не было. Равнодушно бросила Марина, а затем вдруг осеклась и осторожно взглянула на Семена. Тот шагал рядом, разглядывая деревенские разноцветные дома, и по его лицу ничего нельзя было понять. Двадцать лет, подумал Семен.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 Значит, теперь понял, где плотина. Дойдёшь теперь сам. Ну, вроде дойду. Ну вот и хорошо. Она остановилась. Обратно так же иди и сразу же ко мне шурой, понял? Мы спать рано сейчас ложимся. Руслана, я укладываю ещё засветла, встречать тебя не пойду и ждать не стану. Опоздаешь. Костёр тебе в ночежечке не буду. Двери запру, до да спать лягу и не открою потом, сколько ни стучи. Не открывалась уже.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 И Симеон, присмотревшись, понял, что это совсем еще маленькая девчонка в одних трусах и такая же загорелая, как и все остальные. Смутившись, он отвел взгляд, а девчонка продолжала: "Там ведьми живут, целых шестьсот шестьдесят шесть. Они друг друга за волосы хватают и в круг становятся и бегают друг за другом. А как разгонятся, взмывает к луне и алкает там крови. Не неси, Машка!"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 А он что, на болоте потерялся? А то ж два дня искали. Это поза прошлым году было, в июне. Ему мама крапивой на поддала за то, что коров не встретил. А он в лес бросился. А там уже темнеет. Собак привозили вонючивать, да только не нашли. Потому что дьявол следы путает, сказал чернявый пацан. Или потому что ведьмы по воздуху летают. Девочка показала ему язык.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 Здесь ему хорошо, бегает с нами везде. Камнями в воду кидается, до да сопли на кулаки наматывает. Только у него после болота бородавки начались. Йодом лечили, не проходят. Поэтому он вроде как на карантине немного, хотя они не придаются, даже если расчешешь. Мы пробовали. Понятно, сказал Семён. Так всё же, где мне лучше в лес войти, чтобы к болоту выйти? Ребята переглянулись друг с другом, девчонка закатила глаза. Ты да зачем вам туда идти? Грибов и на трассе купить можно. Лисичек? улыбнулся Семён. Червивых? Ну хоть и их. Пацан вздохнул, обернулся лицом в сторону леса. Короче, если по вот этой дороге, то это в сад колхозный бывший выйдете. Там грибов нет, там только яблоки, но они кислые сейчас. Вам надо двинуть вверх, по склону.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 Девсёнка подошла к Вольке, но тот уже в нос опустил глаза. Как его на жаре двигать начало? Волька. Ау. Ты бошку к онуть в воду не хочешь? А то на пекло небось. "Не", твёрдо сказал Волька и замотал головой. "Не надо в воду, не пойду". "Брось, гиблое дело. Его в воду силком не затянешь. Чернявы полес обратно на дамбу. Прощевай, дедёк. Берегись дьяволов". И они втроём хохоча и толкаясь побежали к краю дамбы и бухнулись в тёмную парную воду. Семён, сбивая дыхание, тяжело шагал вверх по склону, переступая через кротовьи рытвины и улыбаясь звучащим по задине воре, беячим выкриком. Остановившись на самом верху, он кинул взгляд на плотину и вздрогнул. Волька стоял, подняв голову в его сторону и смотрел прямо на Семёна.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 Места здесь были не нахожены, а обещанные ребятами малинник оказался скорее проблемой, чем подспорьем. На сухих колючих зарослях кустов, встречающихся на каждом шагу, краснели старые пожухлые ягоды. Семен съел парочку и выплывнув какую-то мозгу, прятавшуюся внутри, решил больше не рисковать. Подняв руки, чтобы не обстрекавиться окропиву, которой казалась жара была не по чем.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 стараясь двигаться прямо перпендикулярно оставшейся за спиной просеке. Первые признаки болота обнаружились уже минут через 40. Земля под ногами стала заметно мягче, огромные сосны уступили место более приземистому, но на удивление густому ельнику. Чуть позже земля под ногами перестала быть ровной, то тут тут, тут там темнели холмики, серые пожухлые травы. и ямки, в которых уже ощутимо хлюпала. Ботинки у Семёна были туристические, не промокаемые, но он всё равно старался переступать через влажные участки. Ему не хотелось, чтобы на подошвы налипло грязи и затем тормозило шаг. Где-то через час ходьбы от просеки ельник тоже практически исчез и началось уже настоящее болото, в котором росло сразу всё и повсюду. Остарник цеплялся ветвями за кривые берёзы, что склонились над дикой чахлой яблоней, нависающей над поваленной елью, которая, однако, не спешила умирать, а до сих пор тянулась к небу зелёными лапами. Всё это было покрыто болотной травой, выглядевшей как будто немного заточённой по краям, и скрывавшей себе вездесущий мох с рассыпанными тут-тут, то то-там зелёными ещё ягодами голубики.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 Квотала его за нос и, смеясь, рассказывала про любопытную варвару. Надо было на пару дней раньше приехать, думал Семен. Тогда, может быть, успел бы немного и под березовиков зацепить. Хотя, если лето такое, хотя, если лето такое, они бы и тогда уже червивыми были. Хруст ветки позади него заставил Семена остановиться. Он обернулся. И моргая от бьющего в глаза света, посмотрел в болото, которое ответило ему странный застывшей тишиной. Наговорили все кого дети, теперь уже и сам болото боюсь, пробормотал Семен и вновь, повернувшись, шагнул вперед, да так и застыл на месте, уцепившись взглядом за исчезающую между деревьями спину идущего впереди человека. Сердце дернулось. понеслось вскачь, прежде чем глаза рассмотрели чедушную фигурку, белый платок и уловили неспешный шаг старого человека. "Тьфу ты!" Семён со облегчением выдохнул и тут же рассмеялся. "Старушка какая-то. А говорили, не ходит никто грибы собирать. Врали не бось". Семён ускорил шаг и пошёл вслед за старушкой, стараясь побыстрее её догнать. Благо двигались они в одном направлении.